«Ох, Алёха, Алёха, ох, обормот, Бормот! «На всю Сибирь, видать, один такой. Много таких даже самая дикая и крепкая природа не выдержит. Ушёл вот с двумя котелками, за кашей и за чаем, и сгинул. Выпивку, небось, привезли. Смекает урвать чарку-другую сверх нормы. А ежели на пути кухне женщина попадётся...»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 как бы специально сделан для спины. Выеком этойкой уютной белой, слепучей серой по краям оплывшей